Не понимая, почему она так отреагировала, я, тем не менее, пояснила, откуда. «Не могу поверить своим глазам. Малыш изумительно похож на умершего несколько лет назад младшего брата моего мужа Дингуса», сказала она и рассказала про умершего мальчика. Я очень удивилась, но в целом была настроена весьма скептично, решив, что у нее просто разыгралось воображение. Законченный рисунок я все же пообещала ей отдать. Дома, заканчивая рисунок, я думала о том, что теперь он, возможно, уже не будет так похож на умершего ребенка. Но когда я показала рисунок Джен, глаза ее увлажнились, а на лице появилась печальная улыбка. «Рисунок стал еще лучше», — сказала она. «Даже по цвету волос...» Это была точная копия того маленького мальчика, которого я никогда не видела. Вставив портрет в рамку, Джен преподнесла его своему мужу. При этой сцене я не присутствовала, поэтому чрезвычайно интересовалась результатом. С Джен я не виделась больше недели, так что к моменту нашей встречи была сама не своя. Сначала Джен ничего не говорила. Потом, когда разговор зашел о рисунке, вдруг широко улыбнулась. Она рассказала, что, увидев этот портрет, Дингус разрыдался, поскольку всегда хранил память о брате. Но ни одной фотографии ребенка не сохранилось. Для него этот портрет оказался лучшим подарком. Недавно я снова видела Дингуса, который не перестает напоминать мне о портрете. Его мать тоже видела его, и рисунок ей понравился. По словам Дингуса, портрет брата теперь всегда при нем. Это одна из самых драгоценных для него вещей. Сначала я была страшно удивлена, не понимая, как такое могло случиться. С годами я, однако, поняла, что это был ответ на невысказанную словами просьбу, и я очень рада, что помогла доставить его по назначению. Сколько радости принес мой рисунок Дингусу и его матери. Очевидно, Вселенная не ограничивается тем, что мы в состоянии увидеть, поэтому добро можно творить даже самым загадочным и непостижимым образом. Глория Монтгомери, Силверторн, штат Колорадо, Август, 1996 года. Точные показания. В прошлом году я жил в Филадельфии. Возвращаясь домой с работы 5 января 1966 года, я около 10 часов вечера заметил какие-то фигуры в темном помещении кондитерской, которая располагалась примерно в квартале от моего дома. Я хорошо знала этот магазин его старика-владельца, и мне сразу показалось, что здесь что-то не так. Подойдя к окну магазина, я заглянул внутрь. Несмотря на темноту, можно было явственно различить фигуру старика, который подвергался жестокому избиению. Юнец, в котором я узнал одного из местных хулиганов, снова и снова ударял его по голове чем-то вроде дубинки. Другой мальчишка стоял возле кассы и методично очищал ее содержимое, перегружая его в свои карманы.